Кстати, в 30-е 40-е годы, задолго до Рааба, важные результаты в этой области были получены у нас, академиком Орбели и его сотрудниками. И в знаменитых монографиях Ланга и Мясникова о гипертонической болезни гормональной регуляции тоже отводилась известная роль. Но сторонники ортодоксального нервизма, данные Орбели, бездоказательно отвергали, а говоря о теории Ланга и Мясникова, эту ее сторону как бы не замечали. Однако к началу 60-х годов наметилось, наконец, четкое стремление к синтезу всех накопленных знаний. Теория стресса и нейрогенной теории в наших представлениях стала не исключать, а дополнять одна другую. Современные экспериментаторы и клиницисты рассматривает стресс как состояние мобилизации естественного напряжения всех регуляторных механизмов. Но в определенных случаях под влиянием любых факторов чрезвычайной силы или слишком большого числа факторов обычной силы, к которым организм должен приспособиться, может происходить их срыв. Когда приспособительные задачи чересчур тяжела, Организм отвечает извращенными нервными и гормональными, а следовательно и сосудистыми реакциями, изменением электролитного обмена и другими биохимическими сдвигами. Так и возникает заболевание адаптации, в том числе те, какими занимаемся мы, кардиологи. Например, Мясников с сотрудниками в 1963 году показал, что существует два типа изменений в сердечной мышце. Коронарогенные и некоронарогенные, то есть вызванные нарушениями нервной регуляции тонуса венечных сосудов и не независящие от нее. В последние годы представления о механизмах стресса и заболеваний адаптации еще более уточнились. Но вряд ли стоит углубляться в детали, достаточно, чтобы читатель ощутил, как эволюционировали наши представления и что от этой эволюции получила практика. А получила она вот что. Мы по-новому представили себе механизм развития гипертонической болезни, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний. И принялись в одних случаях применять препараты, воздействующие на симпатические нервные узлы, в других средства, препятствующие действию того или иного гормона, а в иных, наконец, вещества, компенсирующие нарушение баланса электролитов, например, кальция, калия, или магния Но и это лишь приближенное, грубое объяснение действий современных лекарств. Механизм их работы очень тонок и сложен, и здесь о нем сказано, как говорится, лишь в двух словах. На самом деле, почти всегда кардиологи прибегают теперь к комплексу средств. И регулируя медикаментами тонкие биохимические процессы, могут избегать угрожающих последствий заболевания. Если лечение начато своевременно, предупредить развитие инфаркта. В другом случае, приостановить процессы начавшегося поражения сердечной ткани и уменьшить масштаб беды. Работая над проблемой тромбозов, я увлекся очень заманчивой идеей. Все поначалу казалось яснее ясного, и не мне одному. Раз причина инфаркта, как правило, закупорка одной из венечных артерий, тромбом, сгустком крови, нет ничего проще. Убери сгусток, и чем скорее, тем лучше. Голодающий участок сердечной мышцы может ожить, и нет инфаркта. не случайно хирурги еще до войны стали искать пути восстановления кровообращения в пострадавшей сердечной мышце, и в 60-х годах Родились очень серьезные методики операции на венечных сосудах сердца, например, замена выключенного участка сосуда протезом из кусочка вены, но для лечения острого инфаркта они оказались неприменимы. А терапевты мечтали восстанавливать проходимость сосудов лекарствами. Давно было известно, например, что в тканях организма вырабатывается антикоагулянт, то есть вещество, препятствующее свертыванию крови, гепарин. Гепарин, выделенный из печени животных, многие годы применяли и сейчас применяют при лечении ишемической болезни сердца и других недугов, чтобы предотвратить образование тромбов или приостановить его. И также было известно, что организм вырабатывает фермент, который лизирует, то есть растворяет фибрин, белок кровяного сгустка. А в биохимии название образуется просто. Они обозначают, что делает вещество.